Раньше и это было не так. Когда мы шли в окружное военное управление, мы еще представляли собой школьный класс, 20 юношей. И прежде чем переступить порог казармы, вся наша веселая компания отправилась бриться в парикмахерскую. Причем многие делали это в первый раз. У нас не было твердых планов на будущее. Лишь у очень немногих мысли о карьере и призвании приняли уже настолько определенную форму, чтобы играть какую-то практическую роль в их жизни. Зато у нас было множество неясных идеалов, под влиянием которых и жизнь, и даже война представлялись нам в идеализированном, почти романтическом свете. В течение десяти недель мы проходили военное обучение, и за это время нас успели перевоспитать более основательно, чем за 10 школьных лет. Нам внушали, что начищенная пуговица – важнее, чем целых четыре тома Шопенгауэра. Мы убедились, сначала с удивлением, затем с горечью и, наконец, с равнодушием, в том, что здесь все решает, как видно, не разум, а сапожная щетка, не мысль, а заведенный некогда распорядок, не свобода, а муштра. Мы стали солдатами по доброй воле, из энтузиазма, но здесь делалось все, чтобы выбить из нас это чувство». Через три недели нам уже не казалось непостижимым, что почтальон с лычками Унтера имеет над нами больше власти, чем наши родители, наши школьные наставники и все носители человеческой культуры, от Платона до Гёте вместе взятые. Мы видели своими молодыми зоркими глазами, что классический идеал Отечества, который нам нарисовали наши учителя, пока что находил здесь реальное воплощение в столь полном отречении от своей личности, какого никто и никогда не вздумал бы потребовать даже от самого последнего слуги. Козырять, стоять на вытяжку, заниматься шагистикой, брать на караул, вертеться направо и налево, щелкать каблуками, терпеть брань и тысячи придирок. Мы мыслили себе нашу задачу совсем иначе. и считали, что нас готовят к подвигам, как цирковых лошадей готовят к выступлению. Впрочем, мы скоро привыкли к этому. Мы даже поняли, что кое-что из этого было действительно необходимо. Зато все остальное, безусловно, только мешало. На эти вещи у солдата тонкий нюх.